Теперь я вспомнил. Тот самый Стербинский, который изобрел хроноскоп? По-моему, да. Значит, книга должна быть хорошей. Существует ли какое-нибудь переиздание, ведь Стербинский умер 50 лет назад? Ниммо только пожал плечами. А вы не могли бы узнать? Несколько минут длилась тишина, и только кресло Ниммо... Ритмически поскрипывал, писатель беспокойно ерзал на сиденье. Затем он медленно произнес. «Может быть, ты все-таки объяснишь мне, в чем дело?» «Не могу. Но вы мне поможете, дядя Ральф? Достанете экземпляр этой книги?» «Разумеется, все, что я знаю о псевдогравичке, я знаю от тебя, и должен как-то доказать свою благодарность. Вот что...» то я помогу тебе, но с одним условием. С каким же? Лицо писателя вдруг стало очень серьезным. С условием, что ты будешь осторожен, Джонас. Чем бы ты ни занимался, ясно одно. Это не имеет никакого отношения к твоей работе. Не губи свою карьеру только потому, что тебя заинтересовала проблема, которая тебе не была поручена, которая тебя вообще не касается. Договорились? Фостер кивнул, но он не слышал, что говорил ему дядя. Его мысль бешено работала. Ровно через неделю кругленькая фигура Ральфа Нимо осторожно проскользнула в двухкомнатную квартиру Джонаса Фостера в университетском городке. «Я кое-что достал», — хриплым шепотом сказал писатель, что Фостер сразу оживился, экземпляр Стербинского и Ламмара. И Мимо извлек книгу из-под своего широкого пальто, вернее, показал ее уголок. Фостер почти машинально оглянулся, проверяя, хорошо ли закрыта дверь и плотно ли занавешены окна, и затем протянул руку. Футляр потрескался от старости. А когда Фостер извлек пленку, он увидел, что она выцвела и стала очень хрупкой. «И это все?» — довольно грубо спросил он. «В таких случаях следует говорить спасибо, мой милый!» Мимо крякнув, опустился в кресло и извлек из кармана яблоко. Спасибо, спасибо, только пленка такая старая, и тебе еще очень повезло, что ты можешь получить хотя бы такую. Я пробовал заказать микрокопию в библиотеке Конгресса, ничего не получилось. Эта книга выдается только по особому разрешению. Как же вам удалось ее достать? А я ее украл, Нимо сочно захрустел яблоком, из нью-йоркской публички... «Очень просто. Как ты понимаешь, у меня есть доступ к полкам, но я и улучшил минуту, когда никто на меня не смотрел, перешагнул через барьер, отыскал ее и унес. Персонал там очень доверчив, да и хватится-то они непропаже, разве что через несколько лет. Только ты уж лучше никому не показывай ее, племянничек». Фостер посмотрел на катушку с пленкой так, словно она могла сию минуту взорваться. Ниму бросил огрызок в пепельницу и вытащил второе яблоко. «А знаешь, странно, ничего новее этого в нейтринике не появилось. Ни единой монографии, ни единой статьи или хотя бы краткого отчета. Абсолютно ничего со времени изобретения хроноскопа». «Угу», — рассеянно ответил Фостер, — Теперь Фостер по вечерам работал в подвале у Поттерли. Его собственная квартира в университетском городке была слишком опасна, и эта вечерняя работа настолько его захватила, что он совсем махнул рукой на свою заявку для получения дотаций. Сначала это его тревожило, но вскоре он перестал даже тревожиться. Первое время он просто вновь и вновь читал в аппарате пленку. Потом начал думать... Иногда случалось, что пленка, заложенная в карманный проектор, долгое время прокручивалась в Иногда к нему в подвал спускался Поттер и долго сидел внимательно глядя на него, словно ожидая, что мыслительные процессы...